Непрошенно упавший стул. Все же здорово они с Кольшей придумали. Проткнули крышу этой подзорной трубой, нацеленной на комендатуру. Не раз уже выручала она. Вот и теперь, Колька вновь сидел на своем НП, приникнув к холодному срезу трубки, ждал опять сигнала от Ганса. Условились так. Бородатый нос возвращается в комендатуру, но не через ворота, а по туннелю, потому как часовой должен думать, будто фельдфебель преспокойно спит в своей комнатушке. Возвращается и, если все в норме, помаячит, как и в первый раз, фонариком. Карауля эту весточку от Ганса, Колька держал под прицелом весь соседний двор. На высвеченном луною пространстве никого не было видно. И еще чему порадовался отсутствию часового. Вернее, часовой никуда не делся, Нес службу на своем посту, только двор оказался без его пригляда. Сработала гансова смекалка Покидая комендатуру в полковничьей форме, он помаячил часовому, мол, непорядок, что ворота настиж. Ну, автоматчик послушно откозырнул и свел створы. Свел их, а сам, как и положено, остался снаружи, на улице. Вот и получилось, что во дворе можно действовать посвободнее. Наблюдательный пост на чердаке Колька занял после того, как бородатый нос скрылся в спящем доме. Прошло какое-то время, и вдруг оттуда ударил по глазам пучок света. Именно вдруг, хотя Колька и ждал этого мгновения. Он кубарем скатился с чердака. «Дядя Гриша! Алексей!» – позвал с порога, распахнув дверь. «Посигналил?» – вскинулась когда-веча мать, сидевшая у кухонного стола. «Ждет! нетерпеливо крикнул Колька, готовый ринуться к колодцу. Ему предстояло, как уговорились, сопроводить Алексея по тоннелю до погреба. Там Алексей отрежет с десяток метров Бикфордова шнура, насадит на него капсуль-детонатор и подсунет под ящики столом. Сделав это, продолжит путь дальше, в дом коменданта, где и ждет его Ганс, чтобы вдвоем связать сонного полковника и унести в погреб. Алексей продолжит свой путь дальше, Колька же вернется к себе во двор, протянув за собой через подземный ход свободный конец шнура. И здесь, на выходе из колодца, будет ждать вместе с дядей Гришей возвращения Алексея. Если все получится, как намечено, Алексей с помощью Ганса протиснет через туннель связанного полковника и, значит, шнур не понадобится. Ну а случись у Алексея с Гансом какая-то непредвиденная осечка, которая заставит уходить со двора комендатуры с боем. Погреб придется взорвать. Тут и пригодится шнур, останется лишь поджечь выведенный конец. Колька сумел доказать, что сопровождать Алексея и тянуть потом из погреба Бигфорда в шнур, ему, Кольке, сподручней, чем дяди Грише, который поначалу намеревался взять это на себя. Старик останется дежурить во дворе у колодца. «Пошли, лика поторопил Колька, кивая Алексею. Старик, считал он, мог не спешить. «Я готов», – отозвался Алексей, поднимаясь с лавки и кидая в топку плиты окурок. Колька привык видеть на Алексее форму немецкого полицая, и хотя ненавидел ее, должен был признать, что она сидела на нем ладно, делала его подтянутым, стройным. Сегодня же он был одет в обыкновенный ватник и казался мешковатым и неловким. Впечатление мешковатости усиливала кроличья шапка с непомерно пушистым мехом. «Я готов», — повторил Алексей, выходя за Колькой из дома. Мать догнала их на крыльце, придержала Кольку. «Сынок!» Он отстранился, застеснявшись Алексея, и буркнул грубовато. «Ну ладно тебе, мам!» Сбегая с крыльца, поймал затылком шепот. «Бог вам навстречу!» Алексей первый полез в колодец. Дорога была ему хорошо знакома. Он не раз уже проделывал подземное путешествие, помогая Гансу выносить из погреба предназначенное для партизан оружие. Колька спустился следом. В нише возле помоста прихватил фонарь, запалил фитиль. В погребе Алексей шагнул к знакомому Кольке желтому бочонку, отмотал несколько витков, отсек складнем и, насадив на конец шнура капсуль, перебежал в угол, где сложены были штабелем ящики столом. Через минуту он уже взбегал по каменной лестнице, ведущей во двор комендатуры. Он не оглянулся, будучи уверенным, что Колька, не задерживаясь, двинется в обратный путь. И Колька двинулся бы, ясное дело, не позволь себе махонького послабления. Ужасно хотелось хотя бы на секундочку подняться за Алексеем и, не выходя за дверь, с верхней ступеньки посмотреть, как Алексей станет пробираться в комендантОВ дом. Всего лишь на секундочку. Однако, поднявшись наверх, Колька уже не смог заставить себя вернуться, и сразу нашлось подходящее оправдание. Ничего не случится, если доверенный ему конец Бигфордова шнура протянет несколькими минутами позже. Зато, находясь здесь, на выходе из погреба, видит и ворота И подъезд двухэтажного здания, где размещается охрана, и солдатскую уборную в дальнем углу. Появись кто из немцев в любой из этих точек, он, Колька, ужом проскользнет под окна комендантова дома, предупредит своих об опасности. Успокоив душу этой красивой арифметикой, Колька побыл у выхода, осмотрелся, да и решился на следующий шаг, перебежал на веранду. Рассудил. С веранды ничуть не хуже наблюдать за всеми опасными точками, благо она застеклена. В то же время в случае тревоги он куда быстрее сможет оповестить Алексея и Ганса, прошмыгнув прямо в дом. Словом, обосновался на веранде, прилепился спиной к настывшей кирпичной стене возле обитой кожей двери. Обосновался, постоял, переводя дух, и, зверовато озираясь, успокоился немного и решился... Еще на один шаг. Чуть-чуть приоткрыл дверь. Ровно настолько, чтобы втиснуть настороженное ухо. В доме дремала тишина. В щель тянула теплом, настоянным на табаке и винном перегаре. Когда освоился, уловил под покрывалом тишины невнятный шум шагов. Будто кто ходил из комнаты в комнату. Как бы искал чего. Вслушиваясь, Колька не забывал о главном и с конца в конец простреливал глазами чужую территорию. А вот об угрозе, что таилось рядом, буквально в двух шагах от него, забыл. Правильнее даже сказать «не забыл», а попросту в ум не взял с самого начала. Поворачивая при очередном обзоре голову, вдруг с ужасом увидел, как соседняя дверь, ведущая с веранды наполовину денщика, начала бесшумно открываться. Не сводя с нее глаз, Колька на ощупь расширил щель и пятясь, вступил в прихожую коменданта. Нашарил скобу, притянул поспешно дверь, стал лихорадочно искать крючок. Крючка не было. Зашептал с отчаянием в темноту: "Алексей!" Никто не отозвался. Снаружи донеслись беспорядочные шаги, скрипнула дверь веранды. Колька переместился к серевшему в темноте прямоугольнику окна. На крыльце стоял придерживаясь за косяк комендантов-денщик. Его мотало точно былинку на ветру. «Алексей!» Опять позвал Колька, немного отходя после первого испуга. «Алексей!» В прихожую вбежал на цыпочках Алексей, метнулся к двери. «Постой!» перехватил его Колька. Тот выдохнул ошалело. «Ты чего тут?» «Да вот!» показал Колька за окно. «Я и заскочил предупредить!» Увидев денщика, Алексей ругнулся шепотом и скрылся в глубине дома. Появился Ганс, протопал, почти не приглушая шагов, на веранду. Колька приник к окну, Алексей встал рядом. «Давно он шарашится?» — спросил зло. «Только вышел. Видать, мало хлебнул, снотворно не подействовало. Но эти дрыхнуть, дай бог». Он не выговорил ему за самовольство. И Колька решился спросить. «Чего долго-то?» до да кителю этого идиота задевался куда-то. Наконец Ганс завел денщика в его комнату, побыл с ним недолго и вернулся в прихожую. «Орднунг!» – известил. Алексей подтолкнул Кольку к выходу. «Раз уж пришел, побудь на веранде, последи за воротами». И снова потянулись томительные минуты. Опять Колька стоял, вжавшись в стену, вертел из стороны в сторону головой, ловил в щель доносившиеся из дома звуки. Теперь они не были внове, казались привычными, и когда в эту привычность ворвался внезапный стук опрокинутого стула, Колька прыгнул от двери, точно его ткнули в спину. Какое бы ни было снотворное, такой грохот, не сомневался Колька, должен разбудить весь дом. Сейчас немцы схватятся с просония за пистолеты, откроют пальбу, Прибежит от ворот часовой, повыскакивает солдатня, и начнется то самое, о чем давеча сказал Алексей, если придется уходить с боем. Не ожидая, когда Ганс с Алексеем покинут растревоженное осиное гнездо, Колька перемахнул через перила крыльца и в несколько прыжков домчался до погреба. Спрятавшись за косяк, стал наблюдать за домом коменданта. И, к своему удивлению, обнаружил, что никакой кутерьмы Там не началось. Дом по-прежнему спал. Колька бросил взгляд на ворота. Нет, и часовой не встревожился. Не подумал заглянуть во двор. Получалось, один он, Колька, в панику ударился. И дал дёру, бросил пост. Ничего себе номерок. Кольку прошиб пот. Он рванулся обратно. Взбежал на веранду и только успел встать на своё давешнее место у стены, как дверь распахнулась. Появился Алексей с полковником на загорбке. На полковнике белили кальсоны и нательная рубаха, однако ноги были в сапогах. Следом Ганс нёс пухлый сверток, верно, одежду полковника. «Чего тут?» – спросил Алексей. Всё в порядке», – доложил как можно бодрее Колька. Ганс передал сверток Кольке, сам подхватил полковника за болтающиеся ноги, и они с Алексеем пустились к погребу. Колька аккуратно прикрыл обе двери, оглядел двор, подался следом.